«Ты хочешь узнать, как все произошло?» «Спрашиваю я». «Ты сказал, что его ударил мяч около тренажера». Энн извлекает из кармана плаща солидных размеров конверт и делает шаг в сторону регистрационной стойки, давая понять, что я должен последовать за ней. В конверте еще один формуляр выписки пола. «Я выписываю моего сына в божий свет». Слишком рано. его ударило мечом внутри тренажерной клетки. Энн молчит. Просто смотрит на меня с таким видом. Точно ей кажется, что я слишком напираю на ненужные подробности. На нем не было шлема? Ничего такого? Спрашивает она, еще на шаг подступая к столу. И увлекая к нему меня нет он разозлился на меня и просто вбежал в клетку постоял там пока машинка выбросила пару мечей и потом подставил лицо одному а я опустил монеты в счетчик я чувствую как мои глаза в третий раз за срок меньшей 24 часов наполняются жаркой нежеланной влагой «О!» — выдыхает Энн. Одна из восточных медсестер близоруко всматривается в меня и снова возвращается к своим бумажкам. В приемной скорой помощи слезы — обычное дело. «Не думаю, чтобы он хотел лишиться глаза», — говорю я. «Но, наверное, хотел получить по морде, узнать, на что это похоже». «У тебя такого желания никогда не возникало?» «Нет», — говорит Энн и покачивает головой. «У меня возникало, а я вовсе не псих», — сообщаю я, пожалуй, слишком громко. «После смерти Ральфа и после нашего развода. Я был бы рад, если бы меня крепко двинули в глаз». Все-таки было бы легче того, что мне тогда приходилось делать. Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы ты считала его чокнутым. Он не чокнутый. Скорее всего, это был просто несчастный случай, умоляющим тоном произносит она. Ты ни в чем не виноват. При всей ее выдержке глаза Энн тоже влажны от слез, вопреки ее усилиям. «Я же не должен видеть ее плачущей, помните?» «Это стало бы отступничеством от вероисповедания развода». «Я виноват!» «Яростно выпаливаю я!» «Тебе ведь это даже во сне привиделось!» «Он не надел щитка, защитного костюма, шлема!» «Ничего!» «Тебя там не было!» Не кори себя так, говорит Энн, и, поверите ли, улыбается, хоть и бледно. Я встряхиваю головой, утираю левый глаз, что-то много в нем слез набралось. По моему своду правил, и ей видеть меня плачущим не положено. Да нам с вовсе ни черта не положено, при наших-то отношениях, только это одно и положено. Она вздыхает глубоко и неуверенно, тоже встряхивает головой, словно давая понять. Не говори, чего не можешь знать. Узнаешь, тебе же хуже будет. Левая ее, лишенная обручального кольца рука, поднимается словно сама собой, и кладет конверт на зеленую пластиковую плоскость стола регистратуры. «Я не считаю его чокнутым. Наверное, он сейчас просто нуждается в помощи. Может быть, он хотел привлечь твое внимание?» «В помощи мы нуждаемся все. А я пытался заставить его сделать хоть что-нибудь». Внезапно меня начинает злить, что он знает, как все мы должны поступать и почему. Да только знает неправильно. И я буду корить себя, когда твою собаку переезжает машина. Виноват ты, когда твоему ребенку вышибают глаз тоже ты. Я же собирался управлять его рисками, Ну, ладно. Она опускает голову, подступает ко мне, снова берет меня за рукав. Как сделала, когда поцеловала в щеку, когда уговаривала согласиться на отправку сына в ель и прижимается щекой к моей щеке. Тело ее обмикает, словно давая понять, что она старается. Старается протиснуться и вернуться назад между стенами, которые состоят из многих лет, слов и событий, старается услышать удары моего сердца, говорящие, что оба мы пока живы, и живы не как-то еще, но вместе».